Глава семнадцатая. Тая. «Как вообще Троицкий смеет мне что-то высказывать? Как у него поворачивается лживый язык обвинять меня? Да он... ар Я зарычала, маршируя по ступеням лестницы. «Как бы мне хотелось сейчас ударить козлюшеньку? Прямо с размаха бдыщ!» Но вместо бывшего я со всей силы хлопнула дверью комнаты, отчего Аниси вздрогнул. С пола он смог перебраться на кровать, и теперь самым прискорбным видом полулежал, раскачиваясь из стороны в сторону и постановая. «Алёд?» — спросил он жалобно. «Проклятие!» — выругалась я. «Надо же так задурить голову!» — проворчала я себе под нос в поисках какой-нибудь одежды. «Второй раз я не допущу такой ошибки и не побегу практически нагишом». «В ванной, кажется, есть халат», — посоветовала Нисси, правильно поняв мои метания промычал сдавленно. Я принесу обезболивающее, пообещала я. Не нужно. Если правильно перенаправить потоки энергии, то можно справиться с любой болью. Как скажешь, ответила я, чувствуя, что нахожусь на пределе. Вот зачем отказываться от помощи и при этом стонать как барышня крестьянка на в первую брачную ночь? Я всё же попрошу у Константина таблетки, произнесла я твёрдо. Сама приму Пробурчала я, покидая комнату, и тут же натыкаясь на девушку в жемчужном пеньюаре с отделкой из страусиных перьев. «Кто-то из гостей приехал после ужина». «Ой!» — воскликнула та голосом лисёнка. «Как хорошо, что я на тебя наткнулась!» «Вот это чудеса! Чудеса макияжа! А где томный взгляд, пухлые губы, мушка в конце концов?» От прежней имитации Мэрилин Монро остались лишь крупные золотистые локоны. «Что-то случилось?» — спросила я. «Да, нигде не могу найти Андрюшу. Он вышел в коридор и больше не вернулся». И вновь козлюшенька. «Когда ты уже оставишь меня в покое?» «Душесчипательная история. Думаю, еще рано обращаться в редакцию «Жди меня», — произнесла я. «Не совсем понимаю, о чем ты», — призналась Лисенок. Виновато улыбнулась и спросила. «Андрей к вам не заходил?» «Нет, не заходил», — ответила я, умолчав о нашей встрече на кухне. Вот если бы она спросила, видела ли я Троицкого, то мой ответ бы считался враньём, а так нет. «Извини за беспокойство». «Угу. Хорошая девушка. Зря она выбрала Троицкого. Зря. Но что я о лисёнке беспокоюсь? Сейчас мне нужно думать только о себе». Мой бывший всё ещё внизу, поэтому действовать надо собрано. Спустилась, зашла, взяла лёд и вышла. Всё просто. Нулевые реакции на выпады и издёвки. Ты уже большая девочка, Тая, и тебе нечего стыдиться. В отличие от некоторых. Подлиннько подсказывал мне мозг, подкидывая картинки прошлого, которые я считала давно забытыми. — Константин, вы что тут делаете? — воскликнула я, войдя на кухню предварительно накрутив себя до предела. «Я могу вас спросить о том же самом, Таисия Леонидовна!» В тон ответил мне Дворецкий, застыв с огромным ножом в руках над палкой колбасы. На столе сыры, запечённое мясо, овощи, графин с соком. Всё это очень смахивало на закуску, и внешний вид мужчины был далёк от привычного. В брюке заправлена белая футболка, поверх которой надета манишка. На голове сеточка для волос, Басый в ступни. Не зря говорят, если что-то любишь, не пытайся узнать, как это сделано. Не осуждайте. У всех могут быть свои слабости. Я вот люблю перекусить ночью. Приятного аппетита, я ответила по инерции, принюхиваясь от дворецкого, пахнущего алкоголем и сигаретным дымом. Никогда бы не подумала, что у Константина есть слабое место, тем более такое прозаичное и некрасивое, как алкоголь. «Всё же я могу вам чем-то помочь», — поинтересовался он, откладывая нож. «Да, можете», — произнесла я, откашлившись. «Аниси ушиб ногу, и мне нужен лёд и обезболивающее. Две таблетки, а лучше три», — добавила, прислушавшись к пульсирующей боли в висках. «Это пожалуйста», — ответил мужчина и принялся исполнять мою просьбу. «Вот тут посмотрите нужное вам лекарство». Он достал из одного из ящиков кухонного гарнитура коробку. А я пока сделаю компресс. «Спасибо», — поблагодарила я, перебирая блестящие блистеры. «Таисия», — заговорил Константин, до этого молчаливо скидывая кусочки льда в пакет. «А вы любите мраморную говядину?» «О, — взвыла я мысленно, — в этом доме ничего невозможно скрыть». «Не очень», — ответила я, принимая пакет со льдом из рук дворецкого бережно обёрнутый в полотенце. От одного пафосного названия мраморная у меня сводит желудок. Я вас понял. Попрошу, чтобы на завтрашнем обеде вам заменили блюдо на рыбу. Вы очень любезны, Константин. Доброй ночи. Я знала, что эти выходные станут для меня испытанием. В моей голове Виолета Валерьевна была самым тяжёлым уровнем в этой игре. Бывшую свекровь я ещё не встретила, а мысли об убийствах с особой жестокостью посетили меня уже не раз. Спасибо Аниси больше не пытался перенаправить потоки энергии. Молча выпил таблетку и спал, аккуратно уложив ногу с компрессом на ней. И я успела погрузиться в дрему. Закрыла глаза и, казалось, тут же их открыла под громкий матерный шепоток. «Ммм, блядь, шшш, век живи, век ебись», причитал Аниси, прыгая на одной ноге к ванной. От удивления я до боли вытаращила глаза, пялясь в потолок, и даже приподнялась на локтях в постели проверить, не ошиблась ли я и не пробрался ли в нашу комнату кто-то посторонний. Нет, это точно Аниси. Вот и курчавая шевелюра, и спина, и обнажённая попа. Ясно, Аниси и спит ногишом. Тебе нужна помощь? Уточнила я. Аниси прыг, Аниси дрыг, Аниси прыг, дрыг, прыг. «Как же отвести взгляд?» «Нет, Таисия, я справлюсь сам», — мотнул он головой. «Ну и отлично». Я откинулась на подушку и прислушалась к происходящему за стеной. Судя по голосам, Троицкий нашёлся, и сейчас с кем-то разговаривал по телефону, и точно о работе. Этот тон невозможно перепутать, даже если не расслышать ни слова, и сказанного. Я ярко представила, как бывший расхаживает по комнате туда-сюда ероша тёмную шевелюру и иногда останавливаясь, чтобы переварить информацию. «Таисия!», Таисия" — послышался жалобный голос Анисия. «Всё же мне нужна помощь!» «Вот блин!» Я поднялась с постели и подошла к двери ванной комнаты. «Можно войти?» — поинтересовалась. «Да». «Чем помочь?» — спросила я, храбро распахивая дверь и заставая одетого Анисия, сидящего на крышке унитаза. фух «Скажи...» — он пальцем указал на вытянутую ногу. «Ты бы обратилась к врачу или обойдётся?» «Я не знаю. Всё же я не специалист...» — начала я. Но когда опустила взгляд... «Боже мой, не обойдётся!» — воскликнула я. «Собирайся, мы едем в травмпункт!» «Всё так плохо?» — поинтересовался Анисий. Вот теперь не было никаких сомнений. Анисий — самый обыкновенный мужчина, которого нужно пинками гнать в лечебное заведение. Да, у тебя нокадь держится на честном слове, пропищала я не своим голосом и отвела взгляд. Дай мне пять минут, и я тебя отвезу. Ты уверена, что стоит беспокоить врачей? Совсем жалобно уточнила Ниси. Уверена, ответила я, одеваясь и выстраивая план в своей голове. Под предлогом того, что Анисию нужна помощь, я отвезу его в город и «Не вернусь на юбилей. Позвоню чуть позже, извинюсь, попрошу Константина собрать вещи и пообещаю, что заберу их в понедельник или вторник, да в любой рабочий день, чтобы не встретить здесь никого из семьи Троицкого». С этими мыслями я уложила в сумочку самое необходимое. Ключи от квартиры, документы, деньги, телефон. Нашла Дворецкого, объяснила ситуацию. Константин внимательно выслушал, Помог Анисию не только соорудить из домашней тапки хоть какое-то подобие обуви, но и спуститься по ступеням лестницы. «Таисия Леонидовна!» — окликнул меня мужчина, пока я усаживала анися на пассажирское сиденье «Вас ждать к ужину? Что мне передать Агнессе Венеровне?» «Передайте, что я приеду, как только освобожусь», — ответила я. «А освобожусь я не скоро», — добавила мысленно занимая водительское сиденье и вставляя ключ в замок зажигания. «Дай, батти, прогреться!» — попросила Нисси, замечая мое нетерпение. «Пять минут. Ночью был минус. Пожалей ее!» Он ласково провел по рычагу переключения передач. «Конечно!» — ответила я, откидываясь на сиденье и рассматривая в зеркало автомобиль козлюшеньки. Сомнений, что этот огромный внедорожник бывшего, у меня не было. Чёрный, глянцевый, с тёмной тонировкой на стёклах. Зачем он ему? Или из IT-сферы Андрей подался в бандиты? «Статусность должна быть во всём», — так говорила Виолетта Валерьевна, когда закрывала дверь квартиры за мной. «Достаточно прогрелась», — уточнила я, возвращаясь в реальность. «Да, вполне», — ответил Анисий. Я взглянула в зеркало заднего вида, убедиться, что могу беспрепятственно покинуть территорию, «Внедорожник Троицкого, автомобиль хозяйки дома и не души на парковке. Можно выезжать». Я включила заднюю передачу, вывернула руль, нажала на педаль газа и... Бах! Внедорожник Козлюшеньки решил взять нас на таран. «Махабатти!» — воскликнула Аниси, ощупывая панель автомобиля. «Аниси!» — воскликнула я, потирая ушибленный лоб. Я так разволновалась, что забыла пристегнуться. «О, моя девочка!» Аниси продолжал поглаживать чёрный пластик, а я недоумённо наблюдала за этим. Но отвлёк меня совершенно нетактичный стук в стекло. «Сковородкина!» — ревел бывший. Он не стал дожидаться моей реакции. Сам открыл дверь и буквально вытянул меня за плечи на прохладу. «Ты где права покупала?»